Глава 50. Новый успех. Прежде чем покинуть матчинг, Финниас также простился с Вайлет, но ни он, ни она не сказали ничего особенного. «Разумеется, мы увидимся в Лондоне. Не говорите, будто не попадете в палату общин. Непременно попадете». финес покачал головой и улыбнулся. «Где ему найти необходимое количество домохозяйств, готовых его поддержать?» Между тем, отправляясь в Лондон, он понимал, что привык дышать воздухом палаты общин и не мыслит для себя жизни вне ее. Теперь, когда блага, которые сулила политическая карьера, оказались в пределах досягаемости, когда он ступил на дорогу, ведущую к успеху, и стал всеобщим любимцем, которому прочили большое будущее, теперь вдруг опуститься до жалкой банальности частной жизни, ежедневно слоняться по судам в поисках дела — подчиняться тем, кого привык считать куда ниже себя по званию и положению, ютиться в жалких комнатушках на третьем этаже на Линкольнс-Инн вместо великолепного кабинета на Даунинг-стрит с окнами, выходящими в парк, довольствоваться услугами наполовину клерка, наполовину мальчика на побегушках за 17 шиллингов и 6 пенсов в неделю, вместо личного секретаря, сына графской сестры и любимца бесчисленных графских дочерей все это наверняка разобьет ему сердце. «Он мог бы жить с той скромной жизнью, — говорил себе наш герой, — и даже гордиться ею, если бы перед ним в свое время не открылись иные возможности». Но они открылись, и он решил рискнуть и бросил жеребий. А теперь, когда он так близок к победе, неужели ему суждено все потерять? Финнис знал, что ничего не добьется, сидя с унылым видом в клубе или тоскуя у себя в кабинете. Лондон уже опустел, хотя предстоящие выборы задержали в городе некоторых, кто в ином случае уже наслаждался бы началом охоты на фазанов. Барингтон Эрл никуда не уезжал и не преминул поинтересоваться у Финнесса, каковы его перспективы. А, трудно сказать. Ратлер обещал мне, что наведет справки. Ратлер очень полезен в Палате Общин, заметил Барингтон, но за ее пределами от него толку мало. «Полагаю, вы не учились в Лондонском университете?» «О, нет». Финнис вспомнил славные деньки в Тринити-колледже. «Там был бы шанс. Что скажете о Стратфорде, новом округе Эссекса? Там уже баллотируется Бродбери, пивовар. Да, и он готов потратить любые деньги. Давайте поглядим. Лафтон слили с осмотром, а там слишком поддерживают Уокера, чтобы пытаться провести кого-то еще». «Едва ли мы осмелимся предложить свою кандидатуру. Есть деревушки Челси, но там потребуется куча денег». «Кучи денег у меня нет», — рассмеялся Финниас. «В том-то и загвоздка. На вашем месте я попытал бы счастье где-нибудь в Ирландии. Вы не сможете уговорить Лоренса уступить вам место? Фитцгиблена? Да, у него нет ни малейшего шанса снова получить должность. Он ни разу не взглянул на бумаги за все недели в Министерстве по делам колоний» а когда Кантриб сказал ему об этом, ответил только «Еще чего». Заверяю вас, Кантрибу это не понравилось. Но это не заставит его отказаться от места. Конечно, вам придется договариваться. Стало ясно, Барингтон Эрл подразумевает, что Финниас должен предложить Лоренсу Фитцгибену некое возмещение. Боюсь, это невозможно. Даже если он уйдет, мне тамошнее место не достанется. А в ловшейне у вас не будет шанса? Я как раз об этом думал. Вы, разумеется, знаете, что Моррис очень болен. Мистер Моррис был братом лорда Туллы и действующим членом парламента от Ловшейна. Честно говоря, на вашем месте я попробовал бы выдвинуться там. Не вижу, как найти вам округ в Англии. Правда, не вижу. Наш герой, слушая это, не мог не размышлять о том, что Барингтон Эрл, хоть и выражает всяческую озабоченность, уже не такой верный друг ему, как раньше. Быть может, Финиас возвысился слишком быстро, и Барингтон эрол начал подумывать, что от него лучше бы избавиться? Финиас написал отцу, расспрашивая, как обстоят дела в округе и как здоровье мистера Морриса. В письме он очень просто и даже трогательно обрисовал свое положение. Возможно, он был неправ, избрав своим ремеслом политику. Он уже и сам начинал так думать. Тем не менее, до сих пор ему сопутствовал успех, И неудача теперь была бы горькой вдвойне. Партия, к которой он принадлежит, наверняка останется у власти. Едва ли Палата общин, сформированная в результате новых выборов, поддержит консервативное правительство. А с правительством либеральным он, Финес, будет уверен и в своей должности, и в назначенном жаловании, если только не лишится депутатского мандата. Все это было чистой правдой и действительно вызывало сочувствие. Старый доктор, склонный гордиться сыном, был готов пойти на некоторые жертвы. Миссис Финн заявила в присутствии дочерей, что если в Ирландии есть подходящий округ, Финнис должен его получить во что бы то ни стало. Мэри Флот Джонс, которая это слышала, задумалась, что же будет делать ее милый, если лишится места в парламенте. «Быть может, вернется домой и станет жить как женихи других девушек?» Бедная Мэри успела растерять свои амбиции и теперь полагала самыми счастливыми тех барышень, чьи возлюбленные никуда не уезжают. Тем не менее, она отправилась бы к лорду Тулле пешком, если бы это помогло помочь избранию Финеса. И тут пришло срочное сообщение из Касл Морриса. Доктора просили явиться немедля, чтобы осмотреть мистера Морриса, который был очень плох, подагра дошла до желудка. По словам посыльного, пациент пребывал на смертном одре. Прежде чем доктор Финн успел ответить на письмо сына, действующий депутат от Ловшейна отошел к отцам. Доктор Финн знал достаточно о том, как проходят выборы в парламент и что представляют собой округа. И потому понимал, что шансы кандидата на успех значительно увеличиваются, если он поспеет первым, а смерть мистера Морриса, вероятно, привлечет и других претендентов. Едва ли, однако, можно было обратиться с этим к графу, пока тело покойного депутата еще лежало дома в касл моррисе билль принятый во время прошедшей сессии, чтобы изменить состав палаты общин, Ирландии не коснулся. В утешении местным жителям был обещан подобный закон в будущем. Таким образом, в Ловшейне лорд Тула пользовался тем же влиянием, что и прежде. Его власть там не была столь полной, как у другого известного нам лорда в Лавтоне — Но мнение владетеля Касл Морриса имело большой вес. Вероятно, победить можно было и вопреки ему, однако кандидат, заручившийся поддержкой графа, оказался бы в куда более выгодном положении. Доктор Фин прекрасно сознавал это, сидя напротив старого лорда и поддерживая беседу о проклятой подагре, которая того совсем скрутила, а почившего парламентария, упокой господь его душу, и вовсе отправила в мир иной. «Бедняга!» жаловался лорд Тула. «Знать бы, что так выйдет, не надо было и давать ему две с лишним тысячи фунтов на выборы в прошлом году. А, доктор?» «В самом деле», — ответил отец нашего героя, предчувствуя, что пациент, быть может, заговорит об округе сам. «Он никогда не жил по правилам. Такой уж человек», — сказал безутешный брат. «Не поддавался чужому влиянию, не так ли, милорд? Чёрта с два на такого повлияешь. Я — другое дело». Я всегда делаю, что мне говорят. Верно, доктор? Иногда. Ей-богу, почти всегда. Уж не знаю, о чем вы. Я и Бренди то водой разбавляю всякий раз, глаза мои его не видели. Все, чтобы вам угодить. Ан нет, иногда. Вы, доктора, только о том и мечтаете, чтобы помыкать человеком. Сами же видите, у меня в желудке подагры нет. Нет, благодарение богу. Богу-то оно, конечно... «Только если б я сам не был панькой, давно бы отправился туда же, где нынче мой бедный брат. Он-то хлестал шампанское, и десяти дней не прошло с последнего раза. Ему все было нипочем». Лорд Тулла мог говорить о себе и своих недугах часами. И доктор Финн, который счел было, что его пациент вот-вот заведет речь про округ, вновь забеспокоился, как бы две подагры, собственная и усопшего, не оказались слишком соблазнительным предметом, чтобы от них отвлекаться. Увы, сам доктор в этих обстоятельствах не считал возможным направлять разговор в нужное русло. Конечно, мистер Моррис долго прожил в Лондоне в окружении разных соблазнов. «Не знаю, что вы называете соблазнами. Разве у меня каждый день нет соблазна в виде бутылки вина перед глазами?» «Без сомнения, есть. А я не пью его». «Почти никогда не пью больше одной-двух рюмок коричневого хереса. Вот вам крест». Сам удивляюсь собственной выдержке, ей-богу. «Но в Лондоне, милорд. И зачем только, черт побери, он поехал в Лондон? Кстати, что мне теперь делать с округом? Позвольте моему сыну избраться там, милорд». «А округ Брэндфорда в Лавтоне они, значит, прихлопнули, да? А ему, выходит, еще и помогать в этом пришлось. Вот потеха-то». «Никого мне так не жаль, как аристократ-радикала, который вынужден надрываться, как раб с лопатой в руках, копая яму самому себе. Что дало в Шейна, мне совершенно все равно, кто будет его представлять. Пока был жив мой бедняга-брат, меня это заботило. Но больше я вмешиваться не стану. Рад, что, по крайней мере, на его век нынешнего порядка хватило». Лорд Тула, вероятно, уже забыл, что во время предпоследних выборов Сам открестился от брата. «Финиас, милорд, теперь помощник стат-секретаря. Не сомневаюсь, он прекрасный молодой человек. Но ведь он радикал до мозга костей». «Отнюдь, милорд». «Тогда как он может служить рядом с такими людьми, как мистер Грешем и мистер Монг? От старика Майлдмэй они избавились. Для них он был недостаточно радикален. Уж вы мне не рассказывайте». «Я лишь пекусь о будущем сына». У него, кажется, хорошо идут дела в парламенте. Почему тогда он не выставит свою кандидатуру в Морилебоне или Финсбери? Все дело в деньгах, милорд. Я не стану ни во что вмешиваться, доктор. Коли он пойдет здесь и жители его выберут, я не скажу ни слова против. Пусть делают, что хотят. Мне говорили, будто баллотироваться собирается Ламбертсен Джордж из Мократа. Уж не знаю, так это или нет а только я в жизни не видел такой наглости. Он мой собственный арендатор, хоть у него и бессрочный договор. И отец его никогда не владел в этом графстве ни акром земли, пока его дядя не помер». Тут доктор понял, что с надлежащей сноровкой поддержку графа для Финиаса вполне можно обеспечить. Наш герой приехал в Ловшейн и выставил свою кандидатуру против мистера Ламберта Сент-Джорджа. Борьба была весьма ожесточенной. Местные дворяне не могли взять в толк, почему лорд Тулла допускает, чтобы место его брата занял либеральный кандидат. Никто не агитировал с большим жаром за молодого помощника статс-секретаря, чем его отец, который, когда Финес впервые заикнулся о парламенте, выдвинул так много веских доводов против этого рискованного шага. Управляющий лорда Туллы, оплакивая покойного депутата, оставался в стороне. Хозяину, заявил он, после постигшего его несчастья не до выборов. Однако было известно, что аристократ чрезвычайно ревниво относится к мистеру Ламберту Сент-Джорджу, чьи земли в окрестностях уже почти сравнялись площадью с графскими, и к кому в Мокрот ездило куда больше гостей, чем когда-либо бывало в Касл-Морисе. Местные консерваторы говорили, что одно слово от лорда Тулы обеспечило бы мистеру Сент-Джорджу место, но слова это не было сказано поэтому лорда Тулу объявили ренегатом. Соперники шли голова в голову, и наш герой в итоге победил с перевесом в 17 голосов. Снова успех. Думая об этом, Финиас вспоминал истории о великих полководцах, про которых говорили, будто они приковали фортуну косям своих колесниц. Ему казалось, что богиня это никогда не служило ни одному полководцу с таким постоянством, как ему. Разве все не складывалось для него превосходно? До того превосходно, что даже и мечта о браке с Вайлет Эффингем не выглядела слишком безумной. Дорогая, обожаемая Вайлет. Если бы только он смог добиться ее руки, то счел бы, что успех его куда больше, а трофей куда ценнее, чем у любого из полководцев, когда-либо переводивших армию через Альпы. Тут Финнес задумался, что ему сказать этим вечером мисс Флот Джонс. С милой Мэри ему предстояло повстречаться у соседей. Барбара сообщила об этом тоном, в котором он распознал предостережение. «Я буду очень рад видеть ее», — ответил Финес. «Мэри — сущий ангел. Она просто золото». «Золото!» — фыркнула Барбара. «Еще чего, золото! Она ценнее всякого золота! Но, Финес, быть может, тебе лучше не подавать ей лишних надежд. Она сама посчитала, что разумнее будет не избегать тебя в обществе». «Конечно. С чего бы?» «Больше я говорить не стану. Для вас, мужчин, конечно, все иначе, чем для нас, девушек». «Уж с этим точно не поспоришь, Барбара». «Не смейся надо мной, Финиас. Я ведь пекусь только о твоей пользе и нахожу для тебя всяческие оправдания, потому что знаю, как много в твоей жизни искушений». До вечера Барбара еще несколько раз пыталась возобновить разговор, но Финиас решил, что с него хватит. Ему вовсе не нравилось слышать, будто для него надобно изыскивать оправдание. В конце концов, что он такого сделал? Один раз поцеловал Мэри Флак Джонс за дверью. «Я так рад тебя видеть, Мэри», — сказал он, подходя и садясь рядом с ней. Его предупреждали строго-настрого не уделять Мэри особого внимания, и все же место подле нее оставалось пустым, будто ожидая его. «Спасибо. Мы не встречались в прошлом году, не так ли, мистер Фин? «Не зови меня мистером Финном, мэри». «Ты теперь такой важный человек?» «Вовсе нет. Если бы ты только знала, какими незначительными мы, мелкие чиновники, выглядим в Лондоне, ты и говорить со мной не захотела бы». «Но ведь ты теперь член правительства, разве нет?» «Ну да. Но это лишь название, и означает оно одно. Если кто-то из депутатов в Палате общин пожелает кого-нибудь отчитать за то, что в колониях плохи дела, то отчитают меня. Если же дела будут идти хорошо, «Обо мне никто и не вспомнит». «Но ведь это большой успех быть в парламенте и еще в правительстве в придачу». «Для меня, Мэри, большой успех иметь жалование, даже если это всего на год или два. Однако не буду отрицать, что преуспеть весьма приятно». Мы очень обрадовались, услышав об этом Финиас. И мама была очень довольна. «Мне жаль, что я не увиделся с ней. Полагаю, она во Фладборо». «Да, она дома. Зимой она не любит выезжать по вечерам». Я здесь уже два дня, но завтра возвращаюсь. Я заеду и навещу твою матушку. На некоторое время наступило молчание. Разве не странно, Мэри, что мы так редко видимся? Ты ведь не часто приезжаешь. Да, в этом дело. И все равно это очень неестественно. Я часто размышляю, когда мне придется снова осесть дома. Ровно через неделю мне нужно будет вернуться в свой кабинет в Лондоне, а с тех пор, как я приехал в Киллэлла, У меня не выдалось ни одной свободной минутки. Но я обязательно заеду и повидаюсь с твоей матушкой. Ты ведь будешь дома в среду?» «Да, буду». На этом Финиас поднялся с места и отошел, но позже вновь оказался рядом с ней. Не существует, наверное, положения, в котором мужская честность подвергалась бы более суровому испытанию, чем то, в котором обнаружил себя Финес, когда мужчина знает, что его беззаветно любит девушка, которой он сам почти готов увлечься. Конечно, он любил Вайлет Эффингем, и авторитеты в этой области утверждают, что никто не может питать искреннего чувства к двоим одновременно. Финниас не был влюблен в Мэри Флот Джонс, но ему хотелось обнять ее и поцеловать, и вызвать ее восторг, поклявшись, что она ему дороже всех на свете. Он желал бы такого приключения, И в тот момент искренне считал, что, быть может, ему удастся вести одну жизнь в Лондоне и совершенно другую в Киллала. «Милая Мэри, думаю, в конце концов все устроится», сказал он тем вечером, сжимая ее руку, и поступая в этот момент весьма и весьма дурно, хоть сам того и не желал. Финис действительно ездил во Фладборо и виделся с миссис Флад Джонс. Однако та встретила его чрезвычайно холодно, а Мэри так и не вышла в гостиную. Она уже сообщила матери, как видит свое будущее. «Дело в том, мама, что я его люблю. Я ничего не могу с собой поделать. Если он когда-нибудь решит прийти и посвататься ко мне, я здесь. Если нет, я постараюсь пережить это, как сумею. Быть может, я веду себя очень скверно, но так уж вышло».